Глава сорок Матвей. «В смысле ни о каких других отношениях не может быть и речи? Как это ни в каких отношениях? А то, что я целовал ее, а она плавилась, как свечка в церкви. Или у нас за отношения теперь только совместная тройня считается? Сам не знал, что меня так задело. Слушал ее эфир краем уха. Арина держалась мило, откровенно. Была вся из себя такая натуральная и честная. Даже мне стало понятно, чем она так цепляет. Пришлось подписаться на ее аккаунт и смотреть, смотреть, смотреть. Но этот ее ответ на вопрос взбесил. Поэтому пришлось закончить совещание и выдвигаться домой. Хотелось проверить одну теорию. Моим коварным планом было как бы случайно зажать в углу мать моих детей. С поцелуями. Слова ее тети крутились в голове, но я все еще думал, что она не права. У меня были основания полагать, что почти все подписчики Арины девушки, и у нее нет поклонников, готовых взять такую ответственность на себя. Пришел домой злющий и раздраженный, а она сидит вся такая довольная, посвежевшая. С тех пор, как я устроил ей тот выходной, плюс она решила перевести детей частично на смесь, Арина начала оживать. Красивая зараза. Хотя вообще непонятно почему. Она же обычная, без каких-либо выдающихся достоинств. Вот что в ней такого манящего? Аура, что ли, такая? Ее хотелось обнимать и защищать. Оберегать и отгонять всех на свете. Особенно тех, кто может пригласить на свидание. Может уже поставить вопрос ребром? Я раньше думал, что ее блог — это зло, а оказалось, что зло — это потенциальные свидания. Понял, что если я буду тупить, то ее уведет какой-то утырок, женится, а мои дети его папой будут называть. А если он захочет переехать сюда и окажется альфонсом? Между прочим, нормальные мужики троих чужих детей при живом отце воспитывать не станут. Мы почти с ней поругались, как приехала доставка. Так я думал. Но, открыв входную дверь, перед своим носом увидел букет. Точнее, букетище. Больше того, что я на выписку принес. Вы ошиблись. Зло произнес я, услышав уверенное. Точно нет. Здесь же живет мама тройняшек-тройник Арина Родионовна. Букет я от поклонника. И подарок. Вот, позовите ее расписаться. Да что же это такое? Я стал закипать. «Какой еще нафиг букет? От какого такого поклонника?» Сквозь зубы добавил. «Я распишусь». «Простите, но вы на тройни Карину не похожи. Я на нее подписан». «Я ее будущий муж, так что имею право». Пришлось выдать пять тысяч чаевых и забрать все это. Букет, записку и подарок. «Надо действовать быстро». Записку и подарок засунул в карман и шкаф, букет взял и понес. она на входе в кухню увидел ее округленные глаза. Она была в шоке, а я злился еще больше. «Если это вообще возможно?» Арина тихо спросила. «Ой, а это мне?» «И пусть сейчас в меня бы полетели все тапки мира, а женщины сказали о том, что я поступаю низко». Но я мать своих детей, кому ни попадя не отдам. Поэтому я ответил «Да, от меня». Глаза девушки стали еще больше. Она с недоверием посмотрела на меня, а я понял, что это бесит. Я что, не могу ей цветы подарить? Откуда такое выражение лица? «Спасибо. Не думала, что ты так хорошо знаешь мой вкус». Она подошла и мягко приняла подарок. С нежностью, трепетом и любовью вдохнула нежный аромат и благодарно улыбнулась. А значит, какой-то там хахаль еще и вкус знает, а вот я нет. Я без понятия, что такого вкусного было в этих цветах. Здесь даже марки салона нет. Как теперь узнать контакт смертника? Надо было допросить курьера. Тем временем дети тоже восхищенно залипли на цветах. А Арина им еще и давай рассказывать. «Вот, посмотрите, мальчики, любая девочка любит цветы. Их надо дарить регулярно, чтобы ваша дама сердце улыбалась и всегда была рада. Так что учитесь, мои будущие настоящие мужчины». А ничего, что такой монолог должен был рассказать я. Я тоже могу. И хоть я не дарил Арине много цветов, Но мой секретарь регулярно заказывал их моим любовницам. Это же считается? Кстати, о последних. Меня уже никто не видел из них целый месяц. С тех пор, как родились дети, мне и в мысли не приходило, что я могу пойти к какой-то бабе с сомнительной репутацией, а потом вернуться и целовать моих малышей. Фу. Пока я размышлял над этим. Арина взяла телефон. У меня еще соответствующих навыков не выработалось. Поэтому смысл сторис, что она снимала, я уловила не сразу. Дорогие мои подписчики, представляете, папа-тройняшек решил меня порадовать таким красивым букетом. Очень приятно. Я, если честно, даже не ожидала. Она явно начала выкладывать это, и тут до меня дошло, что ей в любой момент может написать тот, кто на самом деле эти цветы отправил. «Бинго, Трофимов, ты в шаге от позора года». И никакой йогурт и вонючая краска с этим и рядом не стояли.